2022. Бетти. «Как называется это место?» – спросил Тиму Бетти, вынув пальцы изо рта, чтобы задать вопрос, и сунул их обратно. Малютка Тим, как звала его Лайла, был уже далеко не малюткой, и носить его на руках стало слишком тяжело хотя он и кричал, старательно изображая кокни, как герой Диккенса в рождественской песне «Боже, благослови нас всех, если мама попросит хорошенько». «Мичиган», — ответила старшая кузина Флора, положила ему руки на плечи и повернула к домику из красного кирпича на Альгамбро-стрит. «Я тут в колледже учусь». «Прямо здесь?» Тим недоверчиво оглядел дом, «Я же тебе рассказывала. Я хожу в тот колледж на Энн-Арборе, где училась моя бабушка. А это Детройт. Тут выросли тётушка Бетти и моя бабушка». Тим уставился на дом. Бетти задавалась вопросом, что видит мальчик. Простой дом с узкой треугольной крышей и алюминиевым навесом над крыльцом. Дальше по улице стоял дом, который наверняка понравился бы ему больше. Жёлтый, с зелёными ставнями, как на обложке любимой книжки «Квак и жаб» Арнольда Лабела. Тим приставал ко всем родным, чтобы ему почитали. «Опять?» — восклицала Лайла. И всё же терпеливо принималась за чтение, как всякая добрая и любящая мать. Джо могла бы ею гордиться. «Ты жила здесь?» — спросил Тим у Лайлы. Лайла покачала головой. Зазвенели длинные серьги. Раньше они принадлежали Бетти, но та подарила их Лайле, как и клешёные джинсы, мягкие бархатные шарфы и дорожную сумку из цветных лоскутов, которую привезла из Индии. Нет, здесь жила тётя Бетти и моя мама. «Твоя мама была моей бабушкой», — сказал Тим. «Только она умерла». «Умерла». Кивнула Лайла. Ким шмыгнула носом. Мисси отвернулась. Она бы очень тебя полюбила, если бы увидела. Тим кивнул. Конечно, он знает, что Джо его полюбила бы, подумала Бетти. Тима любят все. И Гарольд, и Шерон с детьми и внуками. Все, кто работал на ферме Блюхилл, его обожали. И постоянно угощали сэндвичами с ореховым маслом и джемом. Совали кусочки шоколада, катали на спине. Ты по ней скучаешь? – спросил Тим. Я не всегда была лучшей дочерью, сдавленным голосом ответила Лайла. Жаль, что мама не видит меня сейчас. Ну что ты, милая, – воскликнула Бетти, ты была прекрасной дочерью. Лайла то ли рассмеялась, то ли всхлипнула, и Тим похлопала ее по спине. А миссис? Взяла за руку. «Мы пойдём кушать мороженое», — осведомился Тим. «Я могу его сводить», — предложила Флора. «Если вы хотите остаться». «Нет», — сказала Бетти. Она достала телефон и сделала пару снимков дома, которые они с Джо покинули с такой радостью и надеждой, что их жизни будут гораздо значимее и лучше, чем родительские». Тим смотрел на неё очень внимательно. «Ты плачешь, тётушка Бетти?» Бетти покачала головой. «Просто вспоминаю», — вздохнула она. Лайла взяла Тима на руки, и они все вместе пошли к припаркованным машинам.